Письмо 90-е Василию Петровичу Боткину, 1857 год, марта 24-25, апреля 5-6, Париж. Это очень нехорошо, что вы больны, дорогой Василий Петрович. Я боюсь, как бы это не расстроило ваш план поездки за границу. Примечание первое. Мне в Петербурге казалось, и по письму вашему кажется, что вам не хочется ехать. Приезжайте, милейший и мудрейший друг, разумеется, мы бы съехали с вами, а я алкаю вас видеть и беседовать с вами. Я живу все в Париже вот скоро два месяца, и не предвижу того времени, когда этот город потеряет для меня интерес, и эта жизнь свою прелесть. Я круглая невежда. Нигде я не почувствовал этого так сильно, как здесь. Стало быть, уже заодно это. Я могу быть доволен и счастлив моей жизни тут. Тем более, что здесь тоже я чувствую, что это невежество, не безнадежно. Потом наслаждение искусствами Лувр, Версаль, консерватория, квартеты, театры и лекции в коллежи де Франс. «И Сорбон, а главное – социальные свободы, о которых я в России не имел даже понятия. Все это делает то, что я не раньше двух месяцев времени, когда начнется курс на водах, уеду из Парижа или из деревни около Парижа, где я на днях хочу поселиться». Примечание второе и третье. У Тургенева, кажется, действительно... Многоточие. Он едет на воды, когда и куда еще не решено. Он жалок ужасно, страдает морально так, как может только страдать человек с его воображением. Только очень недавно я успел устроиться так, что несколько часов в день работаю. Ужасно грязна сфера кизеветера, и это немножко охлаждает меня, но все-таки работаю с удовольствием. Примечание четвертое. Это я написал вчера, меня оторвали, и нынче пишу совсем в другом настроении. Я имел глупость и жестокость ездить нынче утром смотреть на казнь. Примечание пятое. Кроме того, что погода стоит здесь две недели отвратительная, и мне очень не здоровится, я был в гадком нервическом расположении. И это зрелище мне сделало такое впечатление, от которого я долго не опомнюсь. Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека. Там есть неразумная воля, но человеческое чувство страсти — А здесь до тонкости доведенное спокойствие и удобство в убийстве, и ничего величественного. Наглое, дерзкое желание исполнять справедливость закон Бога. Справедливость, которая решается адвокатами, которые каждый, основываясь на чести, религии и правде, говорят противоположное. С теми же формальностями убили короля и шинье, и республиканцев, и аристократов, и, забыл, как его зовут, господина, которого года два тому назад признали невинным в убийстве, за которое его убили. Примечание шестое. А толпа отвратительная. Отец, который толкует дочери, каким искусным, удобным механизмом это делается и тому подобное. Закон «Человеческий вздор». Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатации, но главное для развращения граждан. А все-таки государство существует и еще в таком несовершенном виде. Из этого порядка в социализм перейти они не могут. Так что же делать тем, которым это кажется таким, как мне? Есть другие люди, Наполеон III, например, которым, потому что они умнее или глупее меня в этой путанице, все кажется ясным, они верят, что в этой лжи может быть более или менее зла, и действует сообразно с этим, и прекрасно, верно нужны такие люди. Я же во всей этой отвратительной лжи вижу одну мерзость, злом, и не хочу и не могу разбирать, где ее больше, где меньше. Я понимаю законы нравственные, законы морали и религии, необязательные ни для кого, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность». Я чувствую законы искусства, дающие счастье всегда, но политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего. Это я почувствовал, понял и осознал нынче. И это осознание, хотя немного выкупает для меня тяжесть впечатления. Здесь на днях сделана пропасть арестаций, открыт заговор, хотели убить Наполеона в театре, тоже будут убивать на днях, но уже верно с нынешнего дня... Я не только никогда не пойду смотреть этого, никогда не буду служить нигде никакому правительству. Примечание седьмое. Много бы еще хотелось вам рассказать про то, что я здесь вижу, как, например, за заставой клуб народных стихотворцев, в котором я бываю по воскресеньям. Смотри примечание восьмое. Правду писал Тургенев, что поэзии в этом народе нет. Примечание девятое. Есть одна поэзия, политическая, а она и всегда была мне противна, а теперь особенно. Вообще жизнь французской и народ мне нравится, но человека ни из общества, ни из народа, ни одного не встретил путного. Прощайте, дорогой Василий Петрович, извините за нелепость письма, я нынче совсем больнешенек. Ваш граф Лев Толстой. Адрес мой все rue Риволи Rivoli 206. Примечание. Первое. Боткин в апреле 1857 года выехал за границу. Толстой встретился с ним 3 июня в Турине. Второе. В Сарбонне колледж де Франс Толстой слушал лекции по истории драматической поэзии, по политической экономии, естественному праву, философии, истории римской и французской литературы. Третье. Это намерение не было осуществлено. Четвертое. Толстой работал над Альбертом. Пятое. 25 марта 6 апреля Толстой присутствовал при публичной казни преступника, виновного в убийстве и кражах, Франсуа Рише. Шестое. Толстой имеет в виду казнь Людовика xvi в 1793 году и Андрей мари Шинье, заподозренного в измене революции и в связях с роялистами, Гильотирован, 26 июля 1794 года. Примечание седьмое. Об этом событии сообщалось в московских ведомостях от 2 апреля 1857 года, номер сороковой. Говорят, что на прошедшей неделе вновь открыт политический заговор и что поэтому произведено от 70 до 80 арестов. Восьмое. Толстой посещал кружки любителей пения, представлявшие собой род народных клубов. Многие из исполнявшихся там песен носили политический или социально-обличительный характер. Примечание девятое. Нет, французское. Нечто подобное Тургинев писал Аненкову 3-15 апреля 1857 года. Французы потеряли способность правды в искусстве, да искусство у них вымирает. Тургенев, письма, том 3, страница 119. Всмотри дневник от 24 марта 1857 года. Конец примечания.